— Глава двадцать первая. — Ты хочешь сказать, что знала? Деккер пристально смотрел на Ланкастер. Это было на следующее утро, и они сидели в ее машине возле Резиденс Инн. Деккер позвонил ей и сказал, что им нужно встретиться, и лучше очно, не телефонный разговор. — Я знала, что он выполняет какую-то работу для Рэйчел кац но не знала, что он для нее алиби. «Эрл мне про это не рассказывал. Мы с ним уже почти не разговариваем и уже во всяком случае насчет его бизнеса». «Но почему ты не сказала, что он работает на возможного подозреваемого в убийстве, которое мы оба расследуем?» «Он много с кем работает, и я не думала, что это имеет отношение к делу». «Имеет? И еще какое? А теперь, когда он стал для нее алиби?» «Возможно, мне придется отказаться от участия в расследовании». Ланкастер опустила глаза. Да уж невозможно, Мэри, а именно придется. Эрл, лгать бы не стал, если ты на это намекаешь. И если сказал, что находился с Кац, значит так оно и было. Ни на что я не намекаю, а просто понимаю, что ты из этого дела должна выйти. Если ты сейчас вздумаешь остаться, любой адвокат защиты разорвет департамент на части. Она сунула в рот жвачку и принялась яростно нажевывать. «А мне теперь нужно поговорить с Эрлом», — хмуро сказал Деккер. «Я знаю. Мне, наверное, тоже». «Нет, Мэри, тебе нельзя». «Он мне все еще муж, черт возьми!» «А еще он потенциальное алиби для того, у кого был реально веский мотив убить мэрила хокинса «Вот блин!» Она с ожесточением хлопнула ладонью по рулю. «А я еще думала, что хуже в жизни уже не бывает». «Но ты же подала на развод». Это тебе Эрл сказал. А что, разве не так? Ты мне только что сказала, что он не лжет. Да какая разница, Деккер? С браком у нас все кончено. А та женщина, с которой он встречается? Нэнси, к ней вопросов нет. Он стал с ней встречаться не раньше, чем у нас пошло наперекос. Да, он мне так и сказал. Но тебя действительно устраивает, чтобы Эрл получил опеку на Ценди? Опека у нас совместная. Но ну, я уже говорила, у него график работы более гибкий, чем у меня. Для Сэнди лучше и более комфортно, если бы эту неделю она провела с Эрлом. Ее благополучие – это все, что меня волнует. Ну и ладно, отдавай своего ребенка». Ее глаза зажглись злыми искрами. «Какое ты имеешь право мне так говорить? Ты ни хрена не смыслишь в моей ситуации. Это был твой выбор – сделать отсюда ноги в ФБР». так что не надо возвращаться в мой город и говорить мне, как мне жить мою жизнь. Она указала на дверь. А теперь катись к черту из моей машины. Деккер вылез, но просунул голову обратно. С детьми бывает так, Мэри, что когда ты на миг отворачиваешься, а потом смотришь назад, то их там уже нет. Он закрыл дверь и побрел прочь. Позже, в тот день, в дверь Деккера неожиданно постучали. Когда он открыл, его удивление мгновенно сменилось раздражением. «Давно не виделись, Деккер», – улыбнулся с порога визитер. Блейк Нетти служил детективом в полицейском управлении Берлингтона. Примерно на шесть лет моложе Деккера, но с более высокой должностью и умением нравиться начальству. Он в свое время не раз срамился перед профессионализмом своего коллеги и не трудился скрывать своих чувств в этой связи. Небольшого росточка, элегантен под стать своей фамилией. Нетти, с английского, изящный, элегантный. Костюм-тройка с платком в кармашке, в манжетах сорочки золоченые запонки. «Что тебя сюда занесло, Нетти?» – нахмурился Деккер. Нетти оскладился еще шире. «Да так, просто визит вежливости. Взял, знаешь ли, на себя доследование по делу Хокинса. Слышал, что Мэри слетела из-за какого-то твоего обвинения». — Несколько странно, учитывая, что раньше вы были неразлучниками. — У тебя, как всегда, все с ног на голову. — Ну да ладно, это хоть показывает твою последовательность. Каким ты был, таким остался. Улыбка на губах поблекла. — Как я уже сказал, визит вежливости. Хочу донести, что в твоих услугах по мэрилу Хокинса мы больше не нуждаемся. — Ты это уже согласовал с капитаном Миллером? Его как раз вполне устраивало, что над этим делом работаю я. Над Миллером, между прочим, стоит суперинтендант, а у него другое мнение. «Браво! Неужели сам Питер Чилдресс?» «Он самый, которого ты, кажется, однажды назвал долбоящером?» «Не кажется, и не однажды. Зову периодически. Заслуженно!» «Короче, в ход расследования не вмешивайся. Ты отстранен. И не вижу ничего, что может удерживать тебя в Барлингтоне. Можешь спокойно отсюда двигать». Остаются нераскрытыми преступления, за которые был осужден Мэрил Хокинс. Этим заниматься не тебе, а полиции Берлингтона. Ты, наверное, забыл, что в команду больше не входишь? Закон не запрещает мне вникать в обстоятельства дела, если я захочу. Есть закон, запрещающий вмешательство в активное полицейское расследование. Уж не ты ли будешь выяснять, был ли Хокинс виновен или нет? Не твоя забота. Один из моих ребят может подбросить тебя до автовокзала. Через два часа отходит автобус до Питцбурга. Оттуда можешь успеть на самолет. Обратно в твой драгоценный округ Колумбия. Спасибо, но я остаюсь. Нэдти угрожающе придвинулся. Почти что грудь к животу. Разница в росте на полторы головы смотрелась довольно комично. Ты не получишь ни единого пропуска, ни единого допуска. А если встречу тебя на своем пути... то следующая комната, в которой ты поселишься, это тюремная камера. Говорю это тебе со всей серьезностью. Я ясно выражаюсь? С ясностью и выражениями, Блейк, у тебя проблем не было никогда. Даже когда ты шел против истины на все 180 градусов, что было почти всегда. Следи за своим гонором, Деккер, а то он, вижу, не помещается даже в такие размеры, как у тебя. Деккер захлопнул дверь прямо перед его носом. После чего вернулся к своему стулу, сел и снова углубился мыслями в дело. Ясно, что Нэти будет выискивать любую возможность, чтобы выполнить свою угрозу и упечь своего недруга в тюрьму. Впрочем, плыть против течения Деккеру было не привыкать. Считай, полжизни этим и занимался. Нэти был занозой, не более того. Хотя следить за собой надо. Пикнуло СМС. атланкастер Ты меня в самом деле разозлил, но мне очень жаль, что на дело назначен Нетти. Не пожелала бы этого излейшему врагу, а ты не враг. По крайней мере, пока. М. Деккер опустил трубку в карман и со вздохом откинулся на спинку стула. Визит в родной город превращался в сущий кошмар.